Могу написать рекомендательное письмо. Хорст Зули был очень мал ростом, метр шестьдесят от силы. Приволакивал левую ногу. Она была у него высохшая. Ступни до того крошечные, что носил детские сандали Зули не сразу открыл дверь. Она была на цепочке из нержавеющей стали. Долго расспрашивал, откуда приехал дон Максима.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 получая высшее наслаждение от того, что знают истину. Впрочем, они вполне искренне ненавидят ложь и варварство. Перед собой честны. А кругом пусть все идет так, как идет. Плетью обуха не перешибешь. — Дон Хорст, я хотел бы... — Не надо, Дон, — оборвал зули Просто, доктор, не терплю выспренности. — Простите, пожалуйста, доктор.